Литнет представляет Алиса Князева и Анна Королёва «Малина для оборотня» Читает Ольга Паршина Глава 1. Жизнь в малине «Лето — пора веселья, отдыха и расслабления, но только если ты не живешь в деревне, а мне посчастливилось родиться тут, веселая малинка». Незаметная точка на громадной карте страны. Хотя чего это я? Поселки вроде нашего на картах не отмечают. Красивые пейзажи, чистый воздух, ужасные дороги и необъятные земельные участки, засаженные угадайте чем? Конечно же, малиной. «Алиночка, Аля!» Плечо погладила теплая ладонь. «Пора вставать!» «Но, мам...» Я накрылась простыней с головой, прямо как в детстве, и плевать что восемнадцать. Вставать по утрам я буду ненавидеть и в старости. Еще пять минут. Ты говоришь так каждые пять минут последние полчаса. Мама рассмеялась и сдернула простынь с моей головы. Давай, кофе остыл. Или хочешь в самую жару малину собирать? Я вообще не хочу ее собирать. Что за жизнь? Лето? А вставать нужно так рано. Ага, понадеялась отоспаться за каникулы. Недовольно скосила взгляд на маму, которая встала с моей кровати. Высокая и худощавая. Светлые длинные волосы без намека на седину закручены в гульку. А черты лица броские, и это без косметики. В институте она выступала в театре на главных ролях. Ей прочили большое будущее, даже в столицу звали. Но она все поменяла на папу и малину. Смешно? Соседи сейчас перешептываются, как такая красавица загубила себе жизнь, но мама не жалуется. Да и вообще выглядит счастливой. Может и правда любовь та, что раз и на всю жизнь. Наверное, да. Не деньги держат, это точно. Мы, конечно, не голодаем, но и на широкую ногу жить не можем, особенно теперь. С делами у папы сейчас не очень. Урожай хоть и удался в этом году, но почти все магазины, с которыми мы работали, либо отказались, либо существенно снизили цену и объем закупок. Как специально. Папа расстраивается, мама его поддерживает. Романтика, мне бы так. Но только что было что-то, кроме огорода и несекаемой малины. Я надеюсь на другую жизнь. С внешностью мне повезло, почти копия мамы. Только глаза у нее карие, а у меня голубые. Губы более полные и ярко очерченные. Из-за этого доставалось в старших классах школы. Девчонки дразнили уткой и рыбиной. А парни норовили зажать в коридоре. Но со мной такие номера не проходят. Получали в ухо, живот или куда пониже. Зря, что ли папа, бывший кикбоксер, устраивал тренировки по самообороне. Что-что, за себя постоять могу. Пригодилось, кстати, когда мой теперь уже бывший придурок-парень был пойман с поличным. Лапал какую-то девку, и это прямо перед экзаменами. Эх, мало я его поколотила. «Ладно, что-то я слишком много думаю». Надо вставать. Нехотя, стащив себя с кровати, я выполнила ежедневный ритуал. Умывание, чистка зубов, борьба с волосами, не желающими лежать симметрично. И зачем я резанула это идиотское коре? Кто основал традицию обстригать волосы, когда начинаешь новую жизнь? Оделась светло-серую футболку и цветастые штаны шаровары, а потом пошлепала на кухню. Мама и папа возились во дворе, загружая в прицеп трактора пустые корзины. Залпом выпив еле тёплый кофе с легким привкусом корицы и закусив хрустящей гренкой с маслом, я тоже вышла из дома. «О, а вот и наша ягодка, готовая собирать ягоды!» Отпустил свою неизменную шутку папа, Кажется, в миллионы раз, и басист рассмеялся. «Если только различу их сквозь слепающиеся веки». Я преувеличенно громко зевнула и потерла глаза. «Ничего. Как раз на этот случай захватил вилы. Сможешь подпереть, если станет тяжело». «Спасибо, пап. Ты сама заботливость». Криво улыбнулась я, но тот хохотнул и, притянув к себе, взлохматил громадной ладонью мою челку». Я тоже, не выдержав, рассмеялась и чмокнула отца в щеку. Этого хватило, чтобы я оказалась на свободе и прикатилась в веранду велосипед. «Ты что, не веришь в нашу технику?» Папа в шутку схватился за сердце. «Перестраховаться не помешает», – парировала я. «Ладно, поехали». «Как скажешь, командир». Папа кивнул и залез в кабину, после чего завел мотор. Мама села рядом, а я расположилась в прицепе между корзинками, садовым инвентарем и безотказным транспортом. Когда трактор с гулом и легким дребезжанием тронулся с места, я прикрыла глаза, но знала, где мы приезжаем. Отец часто ездил одной дорогой. Сначала почти не трясет, но с обеих сторон раздается кудахтанье кур мычание коров, тихий звон колокольчиков и окрики мальчиков-пастухов. Значит, следуем по главной сельской улице вдоль домов и амбаров. Затем поворот налево, и кожи касается ощущения приятной прохлады и влажности. Выехали к широкому озеру, наполовину скрытому в лесной чаще. Обязательно приеду сюда днём, для того и захватила велик. «Отдохнуть и остудиться после тяжелой работы – самое оно!» «Ну, а теперь спуск!» «Настолько резкий, что приходится двумя руками ухватиться за бортик прицепа и...» «Остановка!» «Приехали!» – бодро сообщил папа, хотя это и так понятно – Я окинула взглядом наш участок. Аккуратные, высаженные рядами, ярко-зеленые кусты малины простирались так далеко, что, казалось, огибали весь земной шар и возвращались с другой стороны поля. И на каждом из таких кустов не один десяток ягод, которому посвящены мои ленные развеселые деньки. Папа взял инструменты и пошел налаживать капельный полив. Это позволяло ей орошать малину, и хорошо экономить воду. Мы с мамой разбрелись по рядам. «Девчонки, песню запевай!» – раздался громкий и бодрый голос папы. «Я хотела сказать, что все деревни в округе скоро нас возненавидят за разноголосый вой, который мы называем пением, но тут мама затянула. Потолок ледяной, дверь скрипучая. Очень актуально. Ага, такой-то жарень». Но мама пела так заразительно, что слова песни начали срываться с губ сами собой. В чем папа точно прав, так это в том, что с песней работается легче и быстрее. Но в конце концов даже это перестало помогать. Когда солнце поднялось в самый зенит, руки ломило, в горле пересохло, а в голове, кроме мечты о том, чтобы засунуть себя в холодильник полностью, ничего не было – «Так, думаю, время перерыва или скорее сиесты». Папа намеренно исковеркал последние слова, пытаясь походить на испанца. «Домой? Наслаждаться холодным вином на своей фазенде? Мама рассмеялась. «Как красиво ты обыграл предложение выпить! И что-то мне подсказывает, что вину ты предпочтёшь кое-что покрепче!» Папа скорбно цокнул языком и возвел руки к небу. «О, что за прагматичная женщина моя жена? Никакой романтики!» «Я реалист!» – мама покивала и положила руку мне на плечо. «Но что, домой?» «Не, испанские традиции мне не по душе!» – я отмахнулась. «Лучше по-русски, искупаюсь в озере!» «О, отлично!» – оживился папа. «А по нашим традициям после работы в такую жару нужно пить не вино, а...» «Вот!» – мама сложила руки на груди и прищурилась. «Об этом я и говорила!» «Я имел в виду к вас, быстро выкрутился папа и тоже сощурил глаза. «Что? А ты о чем подумала?» После чего покачал головой. «Эх, пьющая жена горе в семье!» «Зато пьющий муж – просто ходячее счастье!» – хохотнула мама и толкнула его локтем. «Ладно, пойдем уже, испанский любитель кваса!»